Кира была растеряна и не понимала, что ей делать. Единственным человеком, к которому она могла в данной ситуации обратиться, оказался тот, которого она знала всего лишь четыре дня. Человек, чью фамилию она услышала первый раз буквально вчера. Человек, с которым она уже два раза целовалась. Возможно, именно это говорило ей, что Кира может довериться ему. Некоторые люди проживают жизнь друг с другом рядом и так и не могут узнать человека а некоторые могут поцеловаться один раз и почувствовать родную душу. Вот. Они вошли в комнату, но Кира по-прежнему озиралась и говорила тихо. «Это маска, которую тебе подарил Платон. Я помню. Шикарный подарок, который героически спасла Валентина. Что не так?» Не понял Янис. «Сегодня я решила открыть коробку», показывала Кира раскрытую грань прозрачного пластика. И вот здесь она потихоньку вытащила маску и перевернула. Я увидела это. «Ого-го!» – присвистнул Янис. «Твой крестный решил вместе с маской подарить еще и камушек? Похвально!» «Это не просто камень», – сказала Кира грустно. «Это Баута». «Ты серьезно? изумился мужчина. «Мне вечером некогда было его рассматривать». «А я с детства каждый семейный праздник на него любуюсь. Я знаю каждую его грань, его размер, знаю его на ощупь. Отец приносил камень в дом, рассказывал нам со златой историю его появления в нашей семье» а потом позволял подержать. «Это точно Баута». «Получается, положить бриллиант в маску могли или Платон, или Валя», — рассуждал Янис. «Мне страшно даже думать об этом. Зачем им это делать? Ведь маска осталась у меня. Получается, один из них украл камень для того, чтобы подставить меня. Или одарить», — выдвинул свою версию Янис. «Глупость», — сказала Кира. Платон очень богатый человек. Валентине бы это даже в голову не пришло. Она авантюристка, но никогда бы не взяла чужого. Более того, смотри, камень не просто лежит в коробке. Он словно бы ввинчен в маску с другой стороны. Я не специалист, но мне кажется, так не сделать на ходу. «Возьми маску с собой», — сказал Янис, — «и иди в зал с колоннами. Мне придется переговорить еще с одним человеком». «Ты знаешь, кто убийца и кто похитил бриллиант?» — спросила Кира. «Думаю, что да, но, боюсь, правда, тебе не понравится», — с сожалением ответил Ян и, не выдержав, вновь поцеловал ее. На этот раз так долго, что казалось, они задохнутся, но он никак не мог оторваться от ее губ.